Глава тридцать вторая. Так себе, Бэтмен 2. За ночь лужи немного просохли. Ветер гонял по асфальту разноцветную листву и трепал волосы, бросая спутанные пряди в глаза. Маргарита убрала их со лба, но следующий же порыв ветра вновь принялся освоевольничать. Смиряясь, она прошла по дороге, исследуя ее и глядя по сторонам. Именно здесь вчера заметила ту самую брошенную коробку с туфлями. По ней смогла определить, что что-то случилось с Егором. Мысли о произошедшем гнала прочь, точно зная, что тогда нервам конец. Тетка слишком трусливая никогда бы не рискнула так приступить закон. Она способна лишь пустословить достроить да мелкие козни, раздражая одним своим существованием, и никогда бы не позволила своему любимому сыну ли угрожать таким способом. Значит, это его личная инициатива. За нее и поплатиться со своими дружками перед законом. В этот раз Диана не отмажет. Артур сядет. И это куда безопаснее, чем остаться на свободе. Уж тетушка должна понимать. Потому и должна, наконец, перестать звонить. Маргарита вытащила телефон и внесла в черный список очередной номер. Затем снова оглядела часть улицы перед ней. Конечно же, туфли пропали. А вот коробка. Край ее белой лакированной крышки торчал из урны, стоявшей возле скамеек. Маргарита приблизилась, удостоверяясь, что была права. Грязная, испорченная водой из лужи, коробка все же сохранила то, что требовалось. Осталось сфотографировать часть ее, где виднелась размытая этикетка с информацией о модели туфель. Сделав снимки, Маргарита развернулась, находя взглядом витрину магазина, о котором вчера писал Егор. Зайдя внутрь просторного зала, она обратилась к консультанту, выясняя, осталась ли модель с витрины нужного ей размера. Ответ, к счастью, был утвердительным. И вскоре Маргарита вновь оказалась на улице с белоснежной коробкой в руках. Она измученно улыбнулась, держа подарок крепче и возвратилась к машине. Адри знала наизусть, но будто нарочно медлила, сомневаясь, ехать ли к дому. Отругав себя за нерешительность, Маргарита, наконец, припарковалась на небольшой стоянке и подошла к подъезду. Держа коробку в одной руке, свободно позвонила в домофон. Лена ответила быстро, впуская в подъезд, где непривычно пахло сыростью, смешанной с сигаретным дымом и дешевыми духами. Скрипя, разрисованный маркерами лифт поднял на седьмой этаж. У квартиры Маргарита снова притормозила, но долго раздумывать ей не дали. Лена распахнула дверь, впуская гостю в прихожую. «Привет!» «Привет!» Девочка захлопнула дверь и по коридору проскакало нечто белое и пушистое, мягким комком возникая у ног Маргариты. Она опустила голову, разглядывая красавца кота. Тот вздумал демонстративно чихнуть и удалился, но заметил восхищение во взгляде гости и распушил хвост. «Эта девушка уже занята!» Лена скептически поглядела на попытки Безе произвести впечатление. «Ты проходи, не стесняйся!» «Благодарю!» Маргарита переобулась в предложенные домашние тапки и проследовала за девочкой в сторону кухни. Квартира у семейства Ремневых была небольшой по сравнению с домом ее родителей или студией, которую сейчас занимала, но создавала ощущение тепла и уюта. Ее наполнял запах готовящейся еды и для кого-то незначительных мелочей, которые никогда не оживляли ее дом. Горка разноцветных резинок для волос на полке под зеркалом в прихожей и стикер над ними с целым рядом восклицательных знаков и напоминанием взять запасную, чтобы снова не потеряла на физре в школе. Рядом был приклеен еще один розовый, кричащий о том, что мамуль самый лучший и его любит. Кухня тоже оказалась небольшой, но светлой. На холодильнике магнитами крепился небольшой плакат, изображавший пушистую сущность, напоминавшую безе, с мотивационной надписью «А ты кормил кота?» У своей миски уже материализовался хвостатый проглот, явно надеясь, что совесть в людях возыграет, и его накормят в очередной раз. «Ты, руки мои, присяживайся, буду тебя кормить». Лена по-хозяйски закатала рукава и надела великоватый фартук. «Я особенного ничего не умею, но голодный точно не останешься и не отравишься. Это факт, уже проверено». Девочка покосилась на кота. Тот презрительно фыркнул и отвернулся, подергивая роскошным хвостом. «Я съем что угодно. Спасибо». Маргарита посмотрела на коробку в своих руках и поставила ее на край стола. «Это тебе». «Что это?» Лена приблизилась, вытирая руки полотенцем, и повесила его на плечо. «Это туфли. Перед тем, как все случилось вчера, Егор хотел подарить их тебе. Будет...» Она прерывисто вздохнула и подтолкнула пальцами коробку к девочке. «Будет хорошо, если ты наденешь их и придешь к брату, когда он проснется». Лена молча подняла крышку и посмотрела на туфли. Глаза ее заблестели от слез, которые усилием сдержала. Он никогда не слушает меня. Я же говорила, чтобы не покупал. Я же расту, я же...» Маргарита рискнула коснуться ладонью ее головы и тут же убрала руку. Эти туфли в каком-то смысле спасли ему жизнь. «Что ты имеешь в виду?» Если бы Егор не зашел в магазин, чтобы их купить, то раньше оказался бы с теми негодяями на улице. «Я бы не успела». «Спасибо». Лена вытерла глаза и бережно закрыла коробку, убирая ее со стола. Спасибо, что спасла моего брата. Спасибо. Сколько уже раз эта девочка повторяла слова благодарности с прошлой ночи? Это более чем смущало. Спаси меня от голодной смерти, это будет лучшей благодарностью. Стоило вымыть руки и вернуться за стол, как перед ней появилось несколько тарелок и чашка с чаем. Пахло завлекающе, да и выглядело совсем неплохо. Если учесть, что в последний раз ела еще вчера утром, то становилось еще вкуснее. «Я не делай сильно горячим, и все мягкое, тебе больно не будет есть», — Лена указала на разбитые губы. Ранки во рту и правда пекло, поэтому Маргарита благодарно кивнула, вновь берясь за вилку. «Ты очень внимательна, спасибо. Ты уже поела?» «Да, но с тобой попью чай». Девочка смешала свой напиток с молоком и села за стол напротив гостья. Между ними на свободном стуле устроился Безышкин, попеременно поглядывая на обеих. Ты правда встречалась с братом два года назад? Да. И он тебя совершенно не помнил? Увы, но теперь Егор знает. Только тебе пришлось. Это уже в прошлом. Что будет с теми, кто на вас напал? Они сядут в тюрьму. Скоро. Лена нахмурилась, поджимая губы. Их поймали на месте преступления. Есть жертва, есть свидетель. Так что с этим делом не должны затянуть. Все будет хорошо, не беспокойся. Сейчас главное, чтобы твой брат поскорее выздоровел. Ты ведь позвонишь мне, когда он начнется? Обязательно. И ты дождешься, пока я отвезу тебя в больницу. Если твой отец или брат будут дома, то они позаботятся об этом. Но не нужно больше нестись через весь город. Уж тем более в позднее время, ты обещаешь? Да. Спасибо, что приютила и накормила меня. Но сейчас мне нужно идти. Есть дела, которые требуют моего личного присутствия. Давая показания, Артур проговорился о завещании, значит, Диана смогла подкупить нотариуса. Что ж, пусть прощается с лицензией. Сама же тетка захлебнется собственным ядом, когда придется носить передачи сынку. «Потом ты вернешься в больницу?» «Да». «Знаешь, ты очень похожа на героиню одной книги», задумчиво произнесла Лена уже в прихожей, наблюдая за тем, как Маргарита переобувалась. «Я даже могла бы решить, что ее писали с тебя». Прекрасно понимая, на что намекала девочка, она только молча вздохнула. «Но только ты намного лучше, потому что ты настоящая». Слова Лены все звучали в голове, когда шла по двору к машине. Они смущали, заставляя путаться в карманах в поисках ключей. У Егора замечательная сестра. Следующие несколько часов пришлось провести в полиции, поскольку... Едва ли не одновременно понадобилось и воробьеву и тому угрюмому офицеру, что вел дело о нападении на Егора. Смотрели на нее как на диковинного зверя, чем немало раздражали. Отвлекалась Маргарита на то, что в ответ доставала медсестер в больнице, уточняя информацию о состоянии Егора. «Мы с Игорем Ремнёвым с одного выпуска Академии довелось какое-то время поработать в одной группе». Маргарита смотрела на протянутую руку незнакомого полицейского, тормознувшего ее в коридоре. «Я рад, что мальчишка Ремнева выжил благодаря вам». Она сдержанно пожала предложенную руку, не найдясь, что ответить. Лишь коротко кивнула, испытывая облегчение, когда мужчина отпустил ее, не задерживая продолжением разговора. Это место давило, вызывая желание сбежать и никогда не возвращаться. Голова разнылась, и Маргарита потерла висок, выходя на крыльцо. Там снова потянулась к телефону. Хотела звонить каждые пять минут или пристегнуть себя наручниками к больничной койке и рычать на каждого, кто приближался. Слишком много людей, слишком много вопросов, слишком много слов. Все это необходимость, но она истощала. Всеми мыслями Маргарита была в больнице. Уже пятый час, а она еще здесь. Маргарита сделала шаг с крыльца и услышала, как резко хлопнула дверца одной из машин, стоящих на полупустой парковке. Она усмехнулась одним краем губ. замечая Диану, двинувшаяся к ней по асфальтированной дорожке. «Тетка и здесь кого-то прикупила?» «Или как узнала о ее присутствии?» «Все это время отсиживалась в засаде?» «Терпение на исходе, так что лучше бы родственница бежать прочь, а не нестись навстречу». Собралась устроить представление перед зданием полиции. «Браво!» «Теперь ты довольна? Удовлетворена?» задыхалась Диана, сжимая кулаки и останавливаясь перед племянницей. Полагаю, что данный вопрос уважаемой тете стоит задавать не мне, а своему сыну. «Как же я тебя ненавижу!» Ее трясло, а лицо раскраснелось от негодования. «Ненавижу!» Теряя контроль, Диана замахнулась рукой, собираясь ударить девушку по лицу. Но пальцы Маргариты сомкнулись на ее запястье с такой силой, будто собирались сломать его. «Почему ты не отправилась в ад, как твоя мать?» «Люблю разочаровывать окружающих». Маргарита зло усмехнулась, чувствуя, как кровь выступила в уголке раненых губ. «Сумасшедшая стерва!» Диана едва удержалась на каблуках, когда ее оттолкнули в сторону, убирая с дороги. «Молитесь, чтобы он скорее очнулся, иначе действительно узнаете, насколько я могу быть сумасшедшей!» Маргарита прижала большой палец к уголку губ, вытирая их. Не оглядываясь, она подошла к своей машине и села за руль. Сделав несколько глубоких вздохов, немного успокоилась и выехала со стоянки. Никакая сила сейчас не заставила бы ее свернуть с дороги. Только в больницу. К черту весь мир. Но мир решил иначе, буквально через минуту отозвавшись звонком на телефоне. Света. Сейчас совершенно не хотелось ни с кем говорить. Но все равно придется предупредить о том, что Егора какое-то время не будет в универе. Если друзья не дозвонятся до него, то все только усугубится. Переводя телефон на громкую связь, Маргарита приняла вызов. «Привет». «Как ты? Черт, у меня не сохранился твой номер. Еле нашла его, поэтому не могла позвонить раньше». «А Егор не берет телефон. Ты в порядке?» Обеспокоенный голос звучал в салоне сплошным потоком. «Погоди, с чего ты взяла, что я не в порядке?» «То, что случилось вчера? Откуда ты знаешь?» Маргарита кинула удивленный взгляд на телефон, будто сейчас могла видеть собеседницу. «Так ты еще не в курсе? Какой-то идиот запостил видео в интернете, вместо того, чтобы полицию позвонить». «Видео?» – Маргарита остановила машину, хмурясь все сильнее. «Кто-то снимал их? Черт, что в головах этих людей? Но даже если кто-то слил его в интернет, то как Светлана могла наткнуться на него?» «Давай подробнее». «Возможно, простые люди не придали бы этому большое значение, но панаты Кейна сошли с ума, сразу предупреждаю. Я же говорила, что ты так похож на нее, в этом вся беда». Стыло кому-то одному перезалить видео с хэштегами Рейн, ночная охота, хроники Эльхода и Кейн как понеслось. Это уже по всем соцсетям. Своих я на сайте пытаюсь угомонить. Но с остальными ничего не поделаешь. их фотографий полно? Не очень жаль, Рит. Мне действительно жаль. Ты в порядке? Сильно пострадала. Я от беспокойства скоро с ума сойду. Я в порядке. Маргарита закрыла глаза. и мысленно досчитал до десяти. «Там только обо мне?» «Да, других лиц не разобрать. Ты в белой рубашке, волосы светлые, поэтому хорошо видно было. Кто эти парни? Почему они напали? Что вообще произошло?» Маргарита выдохнула с облегчением. Егор не попал на чертово видео. Это хорошо. Простые отморозки, каких много. Просто не повезло наткнуться на них. Ничего серьезного. «А не похоже было. Что ты будешь делать?» Мы можем чем-то помочь? Егору нужно сказать. Я сама. Ни о чем не беспокойтесь. Егор немного приболел. В следующую неделю он, вероятно, пробудет на больничном, так что в универе не появится. Я расскажу ему. Он плохо себя чувствует? Мне не стоило лезть к нему со своей простудой. Он слег с температурой? Вроде того. Но что ты будешь делать со всем этим дурдомом? Ты понимаешь, что тебе уже приписывают все загадочные случаи в городе? «Ты выглядела так невероятно круто, черт, ты есть крута!» «Я это сразу говорила. Через несколько дней ты точно станешь местным Бэтменом?» «Через несколько дней люди поймут, что моя жизнь скучная и однообразная, и все утихнет. Ничего крутого здесь нет. Мой телохранитель всего лишь обучил паре приема самозащиты. И я ими воспользовалась. С толпой ничего невозможно поделать. Пусть фантазируют. Главное, сама к этому помешательству не присоединяйся». «И не приписывай мне геройство, ладно, Свет?» «Можешь на меня рассчитывать?» «Спасибо, что предупредила». «Да не за что. Я тогда Егору звонить не стану. Ты ему передавать нас, Свитом скорейшего выздоровления, ладно?» «Передам обязательно». «Если мы на что-то сгодимся, то звони, хорошо? В любое время». Пообещав что-то в ответ, Маргарита прервала разговор, затем ударяя ладонями по рулю. «И что людям не имется?» Следующим на очереди был Николай. Пришлось выслушать от него длинную тираду, собственный адрес, и от хриплого голоса вовсе разболелась голова. «Говорил же, что хреновый из тебя, Бэтмен. Носи уже маску. Или плащ тебе подогнать?» Жить надоело. «Что делать будешь? Подашь запрос на удаление видео?» «Ничего не буду делать. Главное, что это Егора не зацепила. А так, стоит шевельнуться, и потом не успокоишь. Половина фанатов — это подростки. «Лучше, что я могу сделать, это не реагировать. Наиграюсь, им просто станет скучно. Накинуться на что-нибудь другое. Если я усугублю ситуацию, то это может негативно повлиять на работу Егора и его книги. Черт!» «Устала?» «Да». «Болит?» «Болит». «Наказание ты мое!» — сочувственно проворчал Николай. «И я тебя люблю».